«Смею сказать, язык у Марча достаточно длинный, когда речь заходит о Джудит Хаттер и о ее сестре», сказала девушка, поднимаясь с видом беззаботного презрения. «Доброе имя молодых девушек, излюбленный предмет беседы для людей, которые не посмели бы разинуть рот, если бы у этих девушек был брат». «Мастер Марч, вероятно, любит злословить на наш счет». Но рано или поздно он раскается. Ну, Джудит, вы относитесь к этому слишком уж серьезно. Начать с того, что Непоседа не обмолвился ни единым словом, которое могло бы повредить доброму имени Хэтти. Понимаю, понимаю! взволнованно перебила Джудит. Я единственная, кого он жалит своим ядовитым языком. В самом деле, Хэтти. «Бедная Хэти, продолжала она более тихим голосом, Ее не может задеть его коварное злословие. Бог никогда не создавал более чистого существа, чем Хэтти-Хаттер-зверобой. Охотно верю, Джудит, и надеюсь, что то же самое можно сказать о ее красивой сестре». В голосе зверобоя слышалась искренность, которая тронула девушку. Тем не менее, тихий голос совести не смолк, и подсказал ответ, который она и произнесла после некоторого колебания. Я полагаю, непоседа позволил себе какие-нибудь грязные намеки насчет офицеров. Он знает, что они дворяне, а он не может простить ни одному человеку, если тот в каком-нибудь отношении стоит выше его. Он, конечно не мог бы стать королевским офицером Джудит. Но, по правде говоря, разве охотник на бобров не может быть таким же уважаемым человеком, как губернатор? Раз уж вы сами заговорили об этом, то не отрицаю, он жаловался, что такая простая девушка, как вы, слишком любит красные мундиры и шелковые шарфы. Но в нем говорила ревность. Я думаю, он скорее горевал, как мать может горевать о собственном ребенке. Быть может, Зверобой не вполне понимал все значение своих слов, которые он произнес очень серьезно. Он не заметил румянца, покрывшего прекрасное лицо Джудит. И ему не могло прийти в голову, какая жестокая печаль заставила эти живые краски тотчас же смениться смертельной бледностью. Минуты две прошли в глубоком молчании. Только плеск воды нарушал тишину. Потом Джудит встала и почти судорожно стиснула своей рукой руку охотника. «Зверобой!» — быстро проговорила она. «Я рада, что лед между нами растаял». Говорят, внезапная дружба кончается долгой враждой. Но я думаю, у нас этого не будет. Не знаю, чем объяснить это. Но вы первый мужчина, встретившийся на моем пути, который, очевидно, не хочет льстить мне и не стремится втайне погубить меня. Но ничего не говорите ни поседи. И как-нибудь мы еще побеседуем с вами об этом. Девушка разжала пальцы и исчезла в каюте. А задаченный юноша стоял у руля неподвижно, как сосна на холме. Он опомнился, Лишь когда Хаттер окликнул его и предложил ему держать правильно курс баржи.